База дружины Измайловского домена, Москва, Большой Купавинский проезд, 25 июня, суббота, 15.33. «Поверь, Альфред, я искренне рад, что наше сотрудничество чудесным образом продолжилось». «Не вижу в этом ничего чудесного», — проворчал Ардолы. «Ты освободился!» С энтузиазмом воскликнул вернувшийся в его голову воятель. «Что может быть прекраснее свободы? Что может быть прекраснее возможности ходить по городу и делать все, что заблагорассудится?» «А как насчет твоей власти надо мной?» «Я твой создатель», — скромно напомнил мастер Големов. «Я дал тебе тело, дал новую жизнь, дал будущее. И все, что прошу взамен...» Чуточку уважения. Не чуточку уважения, а много подчинения, не выдержал голем. Ты считаешь меня рабом. Я твой создатель, я дал тебе тело, но не душу. Ардула сам не понял, почему вспомнил о ней, о том, во что никогда не верил, над чем смеялся, что презирал. Душа, она ведь вылезла из глупых сказок, из дремущих вербаний для оскорбленных русских старух. Альфред помнил, какое раздражение вызывали они, тихие, молчаливые, незаметные, почти бесплотные старухи у него, успешного, лощеного красавца. Короля жизни. Они молча стояли у выходов из метро, одинокие, печальные. Иногда что-то продавали, когда гордость не позволяла просить. Иногда стояли просто так. А он ехал мимо в «Мерседесе» последней модели. И брезгливо щурился, если вдруг замечал их. И презрительно поджимал губы, замечая старух вокруг церквей, куда ходил в компании губернатора покрасоваться перед телекамерами. Так было надо. Тупые старухи со своей гордостью и свечками. Они шептали «Душу не воротишь». И, может, поэтому сейчас Альфред о ней вспомнил о своей безнадежно убежавшей душе. «Ты не создал мою душу», — угрюмо повторил он, выдержав короткую паузу. Разумеется, мгновенно среагировал Шарге. «Я не способен создать нечто настолько... Темное. Общение с Винсентом воятелем угнетало Ордола. Старик был умнее, язвительнее, наглее и, что самое противное, сильнее. Старик мог стереть его в порошок, но это ерунда по сравнению с тем, что старик мог выгнать его из тела. И понимание этого приводило Ордола в неистовство. После первого визита Винсента Голему привиделся кошмар как его разум заточается в специально созданном обрубке искусственной голове и остается в ней навечно, являясь объектом унизительных шуточек со стороны Шарге и его гостей. Ардола верил в гений-мастера големов и поэтому подчинился. Только поэтому. — Ты не раб, — мягко продолжил Шарге. — Но я... Всегда буду выше. Хотелось убить. Жестоко, кроваво убить так, чтобы самому сблевать от ужаса, глядя на садейна. Но Ардола понимал, что это всего лишь мечта. И ему придется выполнять приказы проклятого старика. Впрочем, голема не смущала его амплуа. Его бесил сам Винсент который однажды уже предал Ордола, но совершенно не раздражали задачи, которые чуть перед ним ставил. «Тебе придется кое-кого убить, мой друг. Все повторяется. Я потерял снаряжение». «Ерунда!» — рассмеялся Шарге. «Мой помощник снабдит тебя всем необходимым». «Снова убивать? Снова лить кровь?» Снова слышать стоны умирающих врагов. Снова жить полной жизнью. Ордола ненавидел воятеля, однако признавал, что старик умел придумывать опасные, но необычайно интересные сражения, достойные невиданной мощи голема. Я так и знала, что вовремя не соберемся, немного и нервно произнесла Мирослава. И, разумеется, опаздывает новенькая, без которой мы легко можем обойтись. Лишняя жрица не помешает, заметил сидящий в соседнем кресле барон Святелюб и медленно провел указательным пальцем по висящему на груди медальону с изображением пеликана ⁇ герба Домена Перова ⁇ Светилюб считался тугодумом, но в действительности его медлительность была следствием осторожности в принятии решений, и ею он компенсировал свою порывистую, склонную к импульсивным поступкам жрицу. «К тому же нег здесь!» ведь и негу я доверяю!» «А в Севеде?» «Нет». То же самое ты в свое время говорила о оружии. Развел руками Светилюб. Политические заговоры штука опасная, и насколько его участники достойны доверия, можно выяснить лишь опытным путем. Его серьезный тон произвел гнетущее впечатление на Мирославу, которая до сих пор просто злилась на опаздывающую товарку. Жрица чуть подалась вправо, теперь ее лицо было меньше, чем в двадцати дюймах от лица обороны, и удивленно осведомилась. «Давно ли ты стал фаталистом?» «С тех пор, как мы играем в заговор», — коротко ответил Светилюб. «И...» Мирослава хотела свести все к шутке, но в памяти вдруг всплыл невнятный сон, что пришел к ней прошлой ночью. Удушающая тьма, лишенная даже намека на свет, ватная тишина и пронзительно острое ощущение отсутствия всего. Сон был коротким, быстро пришел и быстро ушел, оставив после себя лишь черный мазок. Но после слов бароны вернулся, наполнив женщину неприятными предчувствиями. «У тебя нет странного ощущения, будто мы...» «Совершаем ошибку?» — перебил Мирославу Святилюб. «Уже совершили!» — выдохнул жрица. «Уже!» — ответить барон не успел. «Где все веда?» Именно так поприветствовала Ружена, вошедшего в комнату Витиняга. «Ты ей звонил?» Стоящая в дальнем углу Любава повернулась и кивнула, показывая, что тоже ждет ответа. Ее собеседники, бароны Бакула и Гадун, ограничились многозначительными взглядами. Заговорщики готовились к серьезному разговору и хотели приступить к нему как можно скорее. «Где она?» «Не придет», — развел руками барон Витиньяк. «Артола напал на Федру и...» «И мамочка бросилась спасать мальчика?» «Что-то вроде...» Ружена с трудом сдержала издевательский смешок, решив, что выразить свое отношение к услышному можно и одной лишь унизительной репликой. Ружена искренне презирала всеведу за позорную связь с челом, но прекрасно понимала, что это пятно не позволит бывшей Фате и секретного полка претендовать на трон, что было на руку амбициозной жрице. Она поправила изящную золотую брошь, раз распростершего крылья грифа, герб домена «Люблено», и спокойно предложила. «В таком случае нужно начинать». Жрицу охотно поддержали, заговорщики расселись за круглым столом, но прежде чем хозяйка встречи Любава открыла совещание, Ружена установила на столе черную пирамидку и улыбнулась. «Надеюсь, никто не будет против», Короткий взгляд на Любаву. «Я верю, что база дружины хорошо защищена, но хочу дополнительных гарантий». Жрица Домена Измайлова не обиделась. Мало того, ответила улыбкой на улыбку и продемонстрировала оружие точно такую же пирамидку. «Я тоже не хочу рисковать». «Проклятие!» — не сдержалась Ожига, срывая с головы ставшие ненужными наушники. «Проклятие!» «Навский оберег?» — поинтересовалась Палада. обер воеводы из боевого подразделения секретного полка сидела у стены. Слушать мятежниц ей не дозволили, но по расстроенному выражению лица Ожиге Палада прекрасно поняла, что случилось. «Все-таки включили?» «Да», – воевода хотела швырнуть наушники на пол, но передумала и осторожно положила рядом с ноутбуком. «Я надеялась, что жрицы больше доверяют своим крепостям». «Доверяй, но проверяй». «В данном случае доверяй, но подстрахуйся». «Верно», – согласилась обер-воевода. Но все-таки смешно, что жрица используют навский оберег, а не наши аналоги. С одной стороны, да, смешно. С другой, в тайном городе еще не появилось достойного конкурента знаменитой черной пирамидки, делающей бесполезными любые способы подслушивания и подглядывания. Темные требовали за свои артефакты большие деньги, но гарантию давали стопроцентную и даже сами Навы не могли пробиться сквозь выставленную защиту. «Я тоже использую Навский оберег», — не постеснялась признаться ожога. Паллада помолчала, после чего вздохнула. «И я...» Однако именно сейчас ведьмы секретного полка отдали бы все, что у проклятой пирамидки не существовало в природе. Как всеведы и обещало таинственный осведомитель, обеспечил Оджи идеальный канал связи. С помощью какого-то хитрого артефакта проделал тайнютенькую дырку в защите измайловцев и вывел на приемник секретных картинку со скрытой видеокамеры. Изображения и звук были идеальны, но после активирования оберега все пошло прахом. Артикуляция и речь сидящего за столом заговорщиков превратилась в неподдающуюся расшифровке кашу. Что будем делать? Логичный вопрос, учитывая, что без серьезных улик встреча жриц и баронов превращается хоть и в подозрительную, но все-таки обычную встречу жриц и баронов. Продолжим наблюдение, решила Ожига, который очень не хотел терять даже призрачные шансы на арест оппозиционных иерархов. Будем надеяться, что после окончания совещания они скажут что-нибудь интересное. «То есть мне придется снова стать камнем?» «Разумеется, я не хочу». «Никак иначе тебя внутрь не протащить», — отрезал Винсент. «В Измайлова жесточайшая охрана». «То есть меня могут найти?» — встревожился Ордола. «Они еще не продвинулись настолько далеко», — хохотнул старик. «Пока ты в камне». Тебя не вычислить никакими магическими методами. Гарантия от Шарге. Но кем я буду в камне? Смогу ли я быть в камне? Раньше до того, как навсегда застрять в теле Голема, человский разум перемещался в него как раз в момент активации. Процесс физического восстановления куклы из контейнера совпадал с внедрением интеллекта. И обратившийся оператор ощущал себя в готовом к действию носителя. «Но как он перенесет путешествие внутри магического контейнера? Что ждет его там?» «Что станет с моим разумом?» «Ты сидел в мшелом погребе?» — хмыкнул Винсент. «Так что с твоим разумом уже ничего не станет». «Я серьезно». «Я тоже». Но старик понял, что голем не отстанет, и потому решил немного развить тему, попытаться успокоить бойца научными предположениями. Скорее всего, ты окажешься в полной темноте и полной тишине. А если я не выйду? Выйдешь, это в наших интересах, так что мы тебя выведем, даже если для этого понадобится задействовать всю энергию всех трех источников. Шаргей демонстративно зевнул, показывая, что переживание Ордола не стоит и выеденного яйца. Э — -э -э. Зато представляешь, какой ты устроишь сюрприз. Какие лица будут у жриц и баронов? — Там будут жрицы. Пару месяцев назад, во время подготовки покушения, голем без особого это воспринимал сей титул зеленых ведьм считая его забавным и экзотическим. Однако налет на дворец и утренняя встреча со Всеведой показали Ордоллы, что конкретно этих магов следует всерьез опасаться даже ему. «Не беспокойся», – тут же ответил Винсент. «На время совещания жрицы закроются от внешнего мира навским оберегом, поскольку лучшей защиты от подслушивания до сих пор не придумали». «Оберег, конечно, прекрасен, однако у него есть небольшой недостаток. Будучи активированным, он слегка снижает чувствительность магов, и ты получишь две лишние секунды». «Чтобы погибнуть героем, «Чтобы нанести удар и скрыться?» Шарге впервые показал раздражение. «Пойми же, наконец, я не хочу тебя терять!» И этому заявлению пришлось поверить, а поверив, согласится уйти в камень-контейнер, в котором было темно и тихо, как в гробу, который давил и унижал, напоминая, что сейчас могучий воин представляет собой лишь горку концентрированной пыли. Но в жизни Ордола были моменты и похуже, и понимание этого заставляло голема стискивать зубы и терпеливо ждать сигнала. «Действовать? Прямо сейчас?» – подтвердил барон Витиняк. «Случай удобнее не представиться, и вы все это понимаете». Повелитель Кузьминок выдержал короткую паузу и с легкой иронией в голосе добавил. «В противном случае, в нашей встрече нет никакого смысла». «Дорогой барон, вы забегаете вперед», – с улыбкой произнесла Ружена и, не прекращая улыбаться, оглядела заговорщиков. «Мы готовы действовать!» В ответ Любава и Гатун закивали головами. Вопрос «В чьих интересах?» И все, как по команде, насторожились. Увы, но поднятая руженой проблема могла с легкостью разрушить хрупкую коалицию. Противостоять все славе поодиночке жрицы не могли. А объединение требовало уступок. А главнейшая из которых звучало просто «Кто займет трон?» И что будет с неудачницами? Станет ли новая владычица терпеть заговорщиц, чья склонность к мятежу проверена, доказана, подтверждена? И куда заведут амбиции тех, кто в результате переворота не примерит вожделенную корону? В новый мятеж? Самое интересное, что все заговорщицы давно отыскали Единственный возможный выход из положения. Тщательно его обдумали, смирились, Она, но... но не спешили произносить вслух, пребывая в тщетной надежде, что кто-нибудь из конкуренток придумает что-нибудь более предсказуемое. «Жребий!» — громко произнес Витинек. «Его жрица, старый всеведе, корона не осветила ни при каком раскладе». И потому повелитель Кузьминок выдал очевидное предположение предельно спокойно. А сразу после оглашения результатов, здесь же, не покидая комнаты, победительница заключает заклятие обещания, что после царений не станет преследовать тех, кому жребий не будет благосклонен. «Говори как есть, позволит неудачницам остаться в круге жриц», — резанула Любава. И тон ясно показал, как сильно она нервничает. Сидящий рядом Бакула погладил свою жрицу по руке, в очередной раз косвенно подтвердив слухи, что у него с Любавой не только деловые отношения. «Я пытался быть дипломатичным», — объяснил Ветенек. «Сейчас не время для дипломатии», — Ружена оглядела товары. «Я согласна» жребий наш единственный способ договориться. Дурацкий, но действенный, поддержал ее Мирослава. Да, так, опустила глаза Любава. Слово сказано, решение принято. Обсуждать честность предстоящей процедуры не имело смысла. Жрицы были равны по силе и даже не пытались повлиять на итог с помощью магии. Будем тащить спички. «Я прихватил, на всякий случай», — пробосил Гадун, извлекая из кармана коробок, а из него три тонюсенькие палочки, одна из которых, корявенькая, обломанная, определит судьбу Великого Дома Людь на ближайшие годы. «Только спичек должно быть четыре», — торопливо произнес Витинек. «Пусть все пройдет честно, иначе все веды меня убьют. Я не против, я тоже. Пусть так. Покладистая джерриц объяснялась очень просто. Они были уверены, что победительница определится здесь и сейчас, и пристально изучали темно-коричневую головку счастливой палочки, стараясь внутренним взором подметить и запомнить ее навечно, чтобы не ошибиться в главном выборе жизни. Не волнуйтесь, подруги. «Я не тронула бы вас и без заклятия обещания», — негромко произнесла Ружана. «Но воли у вас особой не будет». «Ты такая мечтательница», — нервно рассмеялась Любава, не отрывая взгляд от царственной палочки. «Моя победа предопределена. Я всегда знала, чего хочу. А я всегда добивалась поставленной цели, не осталась в стороне Мирославы». А я мечтаю о возвышении зеленого дома. Неожиданно для всех влез в разговор тенек. Все славы слишком слаба для короны, и любая из вас станет лучшей королевой. Спасибо, барон. Я постараюсь, пообещала Любава. Кто активировал аркан? нахмурилась Ружана и повернула голову туда, где только что случился мощный всплеск магической энергии. Просто повернула голову, спокойно, удивленно, не чувствуя угрозы и не собираясь отражать атаку. Они ведь сидели в самом центре крепости. Они чувствовали себя в полной безопасности. Три необычайно сильные ведьмы, совершенно позабывшие о том, что тайный город пребывает в состоянии войны. Как Шаргей предсказывал, мощное защитное заклинание притупило чувствительный жриц и позволило Ордолу освободиться из контейнера, который пронес помещение барон Ветенек. Крупный черный камень, как обычно изображающий брелок, лежал в барсетке, которую барон небрежно повесил на спинку соседнего стула и в долю секунды обратился к гигантским беспощадным войнам. Смерть! Здоровянный, черный, как смоль Ардола был страшен. Однако противостояли ему не тургеневские девушки с мечтательными взглядами, а опытные, прошедшие не одну войну ведьмы, не умеющие теряться в критических ситуациях. «Смерть!» — орет голем, собираясь атаковать. И молниеносно принимает на грудь три огромные стрелы, Отлетает к стене, впечатываясь в камень, но остается целым, потому что все, кроме ударной волны, забирает мощный панцирь. на Жрицы бьют повторно, бьют в надежде, что первый выпад разрядил защиту, и голема ждет неминуемая смерть. Бьют безжалостно, бьют точно. Бьют, еще не поняв, что оказались в тщательно рассчитанной ловушке. Мой артефакт выдержит два залпа от этих дур. Ударная волна тебя долбанет, но ты выдержишь, у тебя крепкая. Зато от огня панцирь тебя закроет. И за эти два залпа ты лишишь зеленых ведьм их единственного преимущества – магии. Вторая ударная волна едва не превращает голема в плоский блен. Могучие потоки сжимают искусственную плоть, На какое-то мгновение кажется, что сжимают навсегда, что невидимыми жерновами перетрут его в порошок, но уже через секунду Ордолла чувствует свободу. А жрицы внезапно — слабость, потому что активированный пару мгновений назад артефакт всасывает магическую энергию со скоростью взбесившегося пылесоса. Они будут так увлечены попытками убить тебя, что наплюют на защиту. Два первых выпада будут атакующими, а третьего не случится. Смерть, залпы от разъяренных жриц испытания серьезные. Удары оказались настолько мощными, что даже искусственная плоть наполняется жгучим страданием, а даже искусственные нервы воют а болевые центры превращаются в раскаленные иглы. Тело молит об отдыхе о передышке, но Ордола не имеет возможности тратить драгоценные секунды на стоны и слабость. Два удара прошли. Теперь моя очередь. Смерть! И голем бесстрашно бросается в прямую атаку. На! В руках излюбленное оружие. Причудливые изогнутые ножи, которыми так удобно резать и плоть, и кости. И бить удобно. Тоже. На! И голова барона Витинега повисает на лоскутах кожи. На! И три быстрых удара в область сердца кладут Мирославу на пол. На! И захлебывается кровью барон Гадун, а перепуганный Бакула пытается бежать. Ордола силен, умел, а главное – потрясающе быстро. Его жертвам кажется, что они еще живы. А голем уже убивает следующее – кожей впитывая запах смерти и брызги крови. «На, на, на!» И живот Любавы распускается десятком алых линий. И тут же срабатывает внутренний таймер. «Пора!» «Вихрем проносится тень огорчения. Не всех убил. Но с инстинктом самосохранения не поспоришь. Пора, значит, пора». Распахивается дверь. В комнату влетает охрана. Барон Бакула пытается достать врага. Церемониальным клинком кричит Ружена, но поздно. На доли секунды поздно. «База прекрасно защищена». Ты уж мне поверь, порталом из нее не уйти. Поэтому придется дедовским способом пробиваясь. Достанут. Ты голем выдержишь. А если станет плохо, сдавайся. Сможешь понаблюдать, как тебя циркуляркой на дольке распилят. Дверь распахивается, но влетевшие дружинники тут же получают ножами. Две фаты тоже. Активированный ордол-артефакт продолжает работать, высасывая энергию с огромной площади. Почти треть крепости остается без магии, и это позволяет убийце продолжать любимый рукопашный бой. Смерть! Голем не добивает уложенных врагов, режет, сбивает с ног и тут же мчится дальше, к вожделенному окну в конце коридора. В обычное время усиленному магии, а сейчас самому обыкновенному окну с бронированными стеклами, которые не выдерживают бешеного напора ордола. Грохот, звон, крики, выстрелы. Голем приземляется посреди клумбы, безжалостно сминая розовые кусты. Что, суки, взяли? Он кричит, но на месте не остается, бежит к воротам на ходу стреляя из припасенного вала, принимая в широкую спину летящие из окон пули и считая секунды, оставшиеся до автоматической перезарядки системы защиты. Девять, восемь, семь. Магазин вала опустел, но это не важно. Охрана не высовывается, стреляет из каких-то щелей. Основные преследователи из крепости догнать не успевают. Ограничиваются огнем с дистанции, теперь оружие только мешает. Шесть, пять, четыре... Ардул отбрасывает вал, делает три больших шага и взмывает в воздух, с разбега перепрыгивая ворота, преодолевая роковую черту за мгновение до того, как возвращается невидимый, но необычайно прочный щит. «Держи его!» Но с той стороны беглеца уже ждет БМВ, который срывается с места, едва ордола ныряя через открытое окно в салон. И машина почти сразу исчезает в вихре грузового портала.